На отчий удел Незадолго до Троицы на дня молодой князь Федор Юрьевич уходил на отчий удел в городок Красный, что на осетре. Много добра, много утвари, коней, сбруи, оружия и столового запаса давал князь Юрий своему первенцу для обзаведения. Мать-княгиня задарила молодую невестку-красавицу заморскими шелками и полотнами которые по весне привозили в Рязань персидские и арабские гости. Наложила в липовые укладки тонкое льняное полотно местного тканья и жемчужные вышивки, мещерские рушники и меховые пошивки. Княжеское добро грузили в четыре струга. На пятом струге с алым шатром посредине и с золотым грифоном на высоко поднятом носу поместили молодую княгиню с ее мамками и няньками и с девушками-побегушками. На переднем струге вместе с кормчем сел княжий Пистун и ближний боярин Аполлоница. Вода в тот год стояла высокая. По ранней весне часто перепадали короткие и теплые ливни. Лесные речки и ручьи то и дело набухали и долго не давали оке войти в свои берега. Молодые грибцы часто пели песни. На причалах к реке сходились поселяне. Они дивились красоте молодой княгини и богатством, нагруженным на стругах. Федор во главе большой своей дружины пошел берегом Конна, поручив Аполлонице, Паче Ока своего, беречь и впраксию. Могучая река петляла, билась белогривыми волнами в сосновой на кручах и осыпях бары, обтекала луговые деревеньки и нагорные погосты, широкая и спокойная... Задерживалась в тихих затонах, качая плоты и груженные барки. Миновали Ожеск и Ольгов. В Ольгове простояли целый день. Здесь Евпраксия увидела дубовый лес и обрадовалась ему, как вестнику с родительской стороны. Дубравы сходили к реке по склону, и среди них на зеленых полянках росли баранчики, веслоухие дары ранней весны. От Ольгова долго плыли к Переиславлю. Здесь была установлена встреча с Федором. В Переславль звал молодожена-племянника с княгиней дядя Олег Красный. Город стал виден издалека, но на пути к нему ока делала широкие петли, возвращалась, уходила за песчаные холмы, словно не хотела открыть путникам дивный город, двойник переславля киевского Слышала и Евпроксия о том, как неволей ушедший в преокские земли князь тоскуя о Киеве, построил себе город на оке, назвал его Переиславль, и все милое ему с детства создал в том городе. И острожек о пяти башнях, и терем над тихим озером, даже речки, обтекающие острожек, назвал Трубежом и Лыбедью. Вспоминала об этом Евпроксия и грустила, разделяя печаль князя о родных краях. Теперь, плывя меж берегов с людными селами и рубленными городами, созерцая кипучую жизнь на широкой реке, Евпраксия чувствовала, что прежний ее испуг при мысли о теме Нерязанской остался где-то позади, среди воспоминаний детства. Она видела, как в одном месте гнали длинные плоты, в другом грузили на беляное зерно, кожи, бочки с воском и даже избы. Там снимали с морских лодок кованные белой жестью сундуки с оружием, с изделиями, с серебра и меди, с янтарем и немецкими полотнами. В лугах бродили пестрые стада, над лесами поднимались высокие столбы дыма. То жители и новоселы жгли-пали, чтобы освободить место под пашню. Новый край был шумен и многолюден. Гости, мужики и деловой люд были старательны и товары текли сюда из Новгорода и Пскова, с Волги и с моря Хвалынского. Видимо, о богатстве и ратной силе рязанского князя мыслил ее отец, когда преневоливал стать женой рязанского княжича. Тихая улыбка таяла на губах Евпроксии. Рязанский княжич! Давно ли он представлялся ей каким-то пугалом? А он, видишь, какой! Высокий, синеглазый. Озаренной доброй улыбкой. Федор первым коснулся золочёного грифона на носу струга и первым вспрыгнул на скамью гребца. Он осторожно свел в проксию, по дощатому настилу, который раскинули перед ними веселые гребцы, и пошел рядом с ней по берегу, раздвигая плечом толпы переславльских жителей к воротам, где ждал гостей дядя князь. Два дня шел в переславле пир в честь молодых гостей. Олег Красный показал ей в Евпраксии весь свой город, вставший на высоком обрыве к трубежу. В самом городе, просторном и малозаселенном, раскинулся тенистый сад, окруженный рощей из вековых дубов. На ветвях дубов висели бесчисленные гнезда грачей. Среди сада расстилалось круглое озеро и на чистой глади озера плавали молодые лебеди. Дивилась всему и Евпроксия и украдкой смотрела на Федора. Тот тихонько пожимал ей руку и заботливо хмуря лоб говорил, «Тоже заведем и для себя на осетре лада». Аполлонец ходил сзади князя и знаками подтверждал слова своего воспитанника, «Дескать, будет по слову его». Оставив Переиславль, ненадолго останавливались в безвестном монастырьке Ивана Богослова, где монахи подчевали путников ключевой водой необыкновенного вкуса. Потом миновали Перевицк. Отсюда уже пошли земли князя Федора. Против городца, стоявшего на левой мещерской стороне оки, Евпраксия сошла со струга и пересела на коня. Рекой отсюда путь был на целые сутки длиннее. Обнесенный валом и тыном из вековых сосен, городок Красный стоял на вершине Большого холма. Внизу, мимо самого вала, протекала река Осетр, холодная и быстрая, сплошь заросшая ракитником и тростниками. За сетром синими грядами тянулись леса. Высокий терем, наспех срубленный рязанскими плотниками по зиме, был пуст и неуютен. И когда прибывшие в дружине боярина Истомы Тетятьева черниговские подельцы взялись срубить князю терем наподобие терема в Чернигове, Евпроксия несказанно обрадовалась. И хоть не любила она велиречивого и спесивого Истому, и не рада была тому, что сел он вотчинником на уделе Федора, все же приняла боярина в своем тереме и долго выспрашивала о том, что стало без нее в милом Чернигове. К медовому спасу счастливая княжеская чита перешла в новый терем. Нелегкая была жизнь на новом месте. Вместе с Аполлоницей Федор все время находился в отсутствии. Нужно было побывать в каждом поселке и починке, дать всем наряд, рассудить тяжущихся. Много времени уходило на любимую Федором охоту. По осетру шли глухие места, где не ступала нога охотника. Дичь и звери тут, не пуганные, подпускали человека близко. Федор возвращался с охоты всегда с богатой добычей, довольный и шумный. Голос у него стал раскатист, шаги тяжелы, и от громкого смеха Федора вздрагивала на столе посуда. Лихой наездник и меткий стрелок князь пользовался любовью своих дружинников и ловчих. Входя в горницы княгини, Стихал вдруг Федор, становился неловким, словно не знал, куда девать свое большое тело и длинные руки. С улыбкой радости смотрел он на Евпроксию. Княгиня не выспрашивала мужа, где он бывал и что творил. Она только просила его остерегаться дикого зверя и беречь себя. «Скоро будет у нас сын, князь мой. Блюди себя для радости и нашего бережения». Потом она рассказывала Федору о своих хлопотах по хозяйству, как убирала новый терем, как мерила строптивых боярынь, которые трудно уживались после людной и богатой рязани на пустынном месте. Осенью под снег был вырыт большой пруд озера. По берегам озера приказал Фёдор посадить нарядные березки и молодые дубки. В Весеннюю таль назначено было напустить в озеро воды, и особые посыльные птичники – должны были привезти от дяди Олега Красного несколько пар белых лебедей.